Глава 40 Закатный вечер августа был приятно прохладен. В окна мастерской залетал ветерок, оглаживая своими легкими ладонями наши раскрасневшиеся лица. Огонь от светильников смешивался с красками заката, превращая физиономии в подобие странных масок. «Нодин, глянь сюда!» Битый час объясняла мужчинам, как по привезенным чертежам собрать новый зверомобиль. Но то, что я познала еще в институте, то ином, далеким от цивилизации, объяснить было нелегко. «Будь повнимательней, прошу!» «Найла!» – простонал Нодин. «Мы сидим тут второй день! Ты уже все жилы из меня вытянула!» Мастер не злился. Он готов был как таракан сбежать от меня по стене или потолку, однако понимал, что это бесполезно. Читлали тихо посмеивался, прикрывшись эскизами. «Все очень просто. Стоит только вникнуть в детали». Я достала еще один чертеж и заметила, как у мужчины начал дергаться глаз. «Найла!» – грозный голос Эллона прервал наши споры. «Ты идешь домой!» – заявил он безапелляционно. Нодин подскочил и пулей вылетел вон, забыв даже поздороваться с моим мужем. «Медведица, ты опять лютуешь? Скоро от тебя все мастера разбегутся!» ли аккуратно складывал чертежи, прибирая их на полку повыше, чтобы я дотянуться не могла. Хитрюга. «Эллан, мы совсем недолго посидели». Глянула я в окно, где солнце подмигнуло мне последним лучиком. Без слов муж подхватил меня на руки и понес домой. Обняла его за шею, давая отдых своей затекшей спине. Малыши росли день ото дня. И я даже не подозревала, что мое тело будет так стремительно перестраиваться. Медведицей было легче, но невозможно же целыми днями бродить по городу в своей второй ипостаси. И не поработаешь. Аньяди Ахтакакупа давно покинули Досан, напоследок заручившись нашими заверениями мира и сотрудничества. Выражаясь языком белых, мы сделали еще несколько повозок. Доставки между Досаном и Ахтакакупом стали регулярными, как и общение». Многие маньяди приглянулись наши красавицы, и они частенько наведывались в гости. Наговорились и об охране границ. Мир с Америкой был давно заключен, однако это не значит, что можно терять бдительность. Я предложила построить несколько фортов. Зимой охранять в шалашах рубежи не очень-то комфортно. По-моему, меня скоро перестанут пускать на собрание совета. Из-за идей, которыми сыпала, как горохом из худого мешка. Что поделать, если у меня их миллион? О судьбе города пекусь. Месяцы, прошедшие со дня моего ранения, пролетели одним мигом. На поправку я шла хорошо, благодаря своей второй ипостаси. И уже через неделю заявилась в мастерские, горя жаждой деятельности. Но Эллон настоял на том, чтобы я еще отдохнула, и увез меня в Ахтакакуб и к тейм осматривать наши владения. Коды срабатывали безупречно, и мы спокойно попали внутрь. Обследовали многочисленные ходы и пещеры. И нашли несколько небольших комнат, которые идеально подходили для обустройства семейного гнездышка. Но подумав, мы все же решили жить в Досане. И я не перевезу сюда всех мастеров и оборудования. Так что тейм останется нашей летней резиденцией. Ну или на случай, когда мы будем приезжать сюда по делам. Слишком удаленное местоположение было главным минусом удивительных пещер. Приехавшего Генри мы пока устроили у себя, как могли. Брат привез просто чумовые новости. Наши амнибусы и дрожки имели невероятный успех. Расходились, как горячие пирожки и рессоры. В Филадельфии наладили городской транспорт. Еще несколько растущих мегаполисов закупили партию амнибусов для своих горожан. Проезд на них стоил один пенс, люди пользовались удобными повозками охотно, и казна города пополнялась регулярно, как и наш счет в банке, который открыл брат. «Мэрит!» – смеялся Генри. – «Ты теперь в первых списках самых завидных невест Филадельфии!» «Опоздали!» – подмигнула, поглаживая животик. – «Я давно мужняя жена, но такое преданное всегда пригодится!» «Чуть позже съездим в Филадельфию, мне нужны будут некоторые материалы для наших разработок». «Мэрит, ты о чем-нибудь кроме своих изобретений думаешь? Лучше бы детям пеленки-распашонки шила». «Об этом я уже договорилась с девушками из швейной мастерской», – отмахнулась от него. «Хочу до родов успеть сделать побольше». «Неугомонная», – усмехнулся Генри он уехал в Ахтакакуп. Ему вместе с Андаканелом и Асахавеем надо было сформировать новый совет, наладить отношения внутри племени. Призыв зверей решили отложить. Еще остались те, кому не нравился новый порядок, и старейшины опасались зависти и мести. Я выбрала участок на окраине города, достаточно большой, чтобы поставить и добротный дом, и мастерскую, и баню. Гигиеной тоже решила заняться вплотную. Мыться в лаханях давно надоело, а на речку зимой не набегаешься. Взяв за основу устройство русских исп, я сделала эскизы. И тут помощь Генри оказалась неоценима. Он прекрасно разбирался в строительстве и сходу понял, что мне требуется. Сейчас брат занимался заготовкой дерева. Дома решили делать именно из него. Камни возить далеко и долго». С кирпичом проблем еще больше. В общем, дел было не просто по горло, по самую макушку, а роды все ближе. Эллен почти каждый вечер, как и сегодня, забирал меня из мастерских, где я билась над созданием нового зверомобиля. Это на чертежах все гладко и понятно, но многие детали были на грани наших возможностей. ли я достала так что кузнец начал прятаться от меня по мастерским. Мой созидательный зуб не давал сидеть на месте ни мне, ни другим. «Неужели моя не в меру работящая сестра вернулась домой?» — услышала я голос Генри, выглядывающего из окна. «Вернулась!» — ворчал Элан. «Опять забирать пришлось!» «Нодин Но сбежал от нее!» «Я уж думал, из окна выпрыгнет!» — хохотнул муж. «Мэрит такая!» — усмехнулся брат. Она всю Филадельфию на уши поставила. А ты о мастерах. Ох, и не сладко им придется под тяжелой лапой, то есть дланью моей сестры. А что там с деревом для дома?» Встрепенулась я, и брат скрылся в окне. «Медведица, я увезу тебя назад в тейм покачал головой Эллен. «Занимайся пещерами». «Обязательно увезешь», согласилась я с мужем, и он прищурился, ожидая подвоха мы рожать там будем». «Это еще зачем?» – удивился Элан. «Сам подумай. Роды пройдут во второй ипостаси. В доме мне в таком виде быть просто опасно. Мало ли, как я себя поведу. В лесу холодно, а в пещерах тепло, светло и, по-моему, даже стерильно. Сте... что? Чисто очень. «Но ты не можешь рожать одна!» – возмутился Элан. «Правильно. Поэтому возьмем с собой Чайтана. Он уже латал меня, знает, как и что». «Ты когда-нибудь угомонишься?» — улыбнулся муж, спуская меня на землю. «А зачем, милый? Ведь жить так интересно. Это же счастье, когда можешь создавать что-то новое. Не просто для себя, для людей». «Когда можешь строить дом своей семье, ежеминутно улучшать жизнь, привносить в нее радость. У нас десятки возможностей, и я не хочу упускать ни одну из них. А потом, полюбил бы ты меня, если, как остальные, сидела со ступой в руке, перемалывая кукурузу на похлебку и сплетничала с соседками. Оставайся такой, Найла!» Эллон склонился надо мной, целуя. «Как хорошо, что я вас застал!» – раздался рядом голос Кинессу. «Что-то случилось?» – встревожился Элан. «Наоборот!» – хохотнул Тоин. «Не случилось!» «Как тебя понимать?» – удивилась я. «Вы живете вместе. Скоро детки пойдут. А церемонию лавинали так и не провели. Непорядок! По нашим законам, ты, Найла, еще не жена Элану. Киткун зовет вас. Мы все подготовили». «Ого! Какая честь!» Глава старейшин почти никогда не проводил обряды сам. «Зовите Генри и приходите в рощу возле Досана». Кенесса растворился во тьме. Луна выбиралась из своей облачной обители и теперь стояла высоко в небе, таинственным светом заливая окрестности города. Мы приближались к роще, и вокруг было удивительно тихо. «А где костер?» – спросила я Эллана. «Это же Лавинали, Найла. Не положено!» – улыбнулся муж, пока еще будущий, приобняв меня за талию. «Надо бы подучить обычаи тоинов. Непорядок, не знать традиции собственного народа, ведь индейцы уже стали родными для меня». В роще стояла тишина, и, пройдя вглубь зарослей, мы вышли на небольшую поляну, где собрались наши старые знакомые – Киткун, Кинесу, Нодин, Читлали, Кьяна и Янси, с которыми я подружилась в последнее время. Посреди поляны на земле был нарисован белый круг. «Вставайте в центр, Элланы Найла!» Подошел к нам Киткун. Старейшина был облачен в красивый наряд. На шее ожерелье из разноцветных бусин, волосы вплетены яркие перья. И я переступила белую черту, будто прощаясь со своим статусом невесты, держа Эллана крепко за руку. Мы встали лицом на запад. Киткун завел какую-то не то молитву, не то песню. Красивую, однако слов не разобрать. Остальные тихо вторили ему. По её окончании нас повернули лицом к югу, и всё повторилось, и так по четырём сторонам света. С каждым словом, произнесённым Киткуном, в душе поднималось радостное волнение. «Технически я и так жена Эллона и мать его детей, но обряд будто скреплял наши узы не просто здесь, на поляне перед племенем, а во всех мирах, перед всей Вселенной». Сердце трепетало и впервые почувствовало, как зашевелились наши дети, затолкались. На глаза выступили слезы, прокладывая влажные дорожки по щекам. Элан крепче сжал мою ладонь, и я ощутила, как он слегка вздрагивает точно от холода. «Вы связаны неразрывными узами», — раздался голос Киткуна перед тоинами, перед всем светом. И четыре стихии благословляют вас. На этих словах рисунок круга загорелся. Пламя стелилось у ног, как ласковый котенок. Киткун взял венчик из перьев и, обходя по кругу, опрыскал нас водой. Огонь потух, и Янси с Кьяной оплели наши руки нитями с бусами и цветами. В ладонях у тоинов загорелись незамеченные мной фонарики. Мы с Элоном покинули круг, Ведомые подруки с одной стороны к Янсе, с другой к Кенессу. Ветер зашумел в листве, приветствуя новую пару. Луна, стыдливо прикрыв свой ликвуалью облака, лукаво поглядывала сверху. Она свели под подруки, благословляя с каждым шагом. Даже Генри присоединился к этой процессии, смущенно повторяя за всеми. Лавинали проводится перед всем городом, по обычаям. Но, боюсь, тогда бы досан гулял еще три дня. Поэтому мы решили сделать обряд в узком кругу. «Ты, Найла, и так наша знаменитость!» Тихо рассмеялся Кинессо. Нас подвели к дому, Киткун забрал с собой Генри на ночь. И мы шагнули через порог, взявшись за руки, вперед к новой жизни, к новому счастью. Тойны исчезли в ночи, дома было темно. Только лунный свет прокрался в незакрытые окна. Я смотрела в глаза мужа и видела там свое будущее. Эллен улыбался, поглаживая меня по щеке. Звездная моя Найла, моя любимая и мать моих детей, моя медведица. Я стоял под небом и видел тот путь, по которому ты пришла ко мне. Млечную дорогу. По ней древние привели тебя в наш мир. И я всегда буду рядом и последую за тобой по всей вселенной. Я никуда не уйду от тебя, мой леопард. Ты моя жизнь. Слезы катились по щекам. А счастье заполняло не только этот дом, объяло всю землю. «Тебе не придется следовать за мной, потому что моя судьба — быть рядом с тобой». И звезды были свидетелями наших клятв, а ветер разнес ее слова, поведав всему миру. «В этот момент я не боялась ничего, зная, что стала неотъемлемой частью племени и всего мира. Любовь Элона была тем якорем, что навсегда позволила остаться мне здесь».